Не эпилог. Год спустя, после событий книги. «Я люблю свою работу, я выйду на нее в субботу», — бормотала я, кутаясь в дождевик. В Мангате, на границе со Старией, дождь лил, как из ведра, если верить прогнозу, с самого утра. Идул холодный ветер, так и не скажешь, что лето уже две недели как началось. Но настроение у меня все равно было отличное, потому что я действительно люблю свою работу и не против ответить на вызов в выходной. Сегодня требовалось забрать группу из десяти демобилизованных огненных драконов и отвезти их в столицу. Я выступала в роли сопровождающей и возможного куратора. «Хотя...» «Даже не вздумай вешать себе на шею еще и этих», сказал мне начальник после того, как скинул запрос на вызов. В чем то он был прав. На моей шее уже висели два десятка драконов, преимущественно огненных. Но что поделать, если они очень просили, а я не нашла причин им отказать. А что такого? Они не проблемные. Все их трудности я решала минут за пять двумя-тремя звонками. Делов-то. От посадочной площадки за городом в центр пришлось добираться на машине. Я заранее заказала трансфер и не слишком удивилась, когда мне прислали военный грузовик. Водитель всю дорогу причитал, что я еще слишком молода, чтобы умирать то есть быть съедены этими монстрами». Я молча улыбалась, потому что каждый раз одно и то же. «Ах, девочка, кому же ты в этой вашей столице дорогу-то перешла?» Один раз я созналась, что королю. Так мне весь путь лекцию о политике читали. Ярым монархистом оказался тот сержант, но его величество за лояльность к драконам, мягко говоря, недолюбливал. Не он один, к сожалению. Пока ехали, на город опустились сумерки. Наверное, где-то за облаками садилось солнце, но здесь закат было не разглядеть. Только набухшие от дождя тучи висели над шпилями и двускатными крышами. Мангат был маленьким, но древним и очень гордым городом. Вечно переходил из рук в руки. То Каэлии, то Астарии. Нам он принадлежал последние сто лет. Но это не слишком-то на нем сказалось. Строили здесь по-астарски, из серого камня, который как будто сразу же покрывался мхом и зарастал плющом. Так что дома тут были низкими и мохнатыми от зелени. Смотрелось живописно, конечно, но мне не нравилось. «Я с тобой пойду», — заявил водитель, когда мы, наконец, остановились, предположительно, у главной площади перед мэрией, где меня должны были ждать драконы. и за дождя я ничего не видела. «Спасибо, не нужно». «Девочка, они же тебя сожрут». «Не сожрут. Пожалуйста, не мешайте мне делать мою работу». Я щёлкнула ремнем безопасности. «Скажите, только вы не знаете, куда мэр драконов поместил? Они ждут меня в администрации?» «Так вот же они», — водитель кивнул на запотевшее лобовое стекло. Я поёжилась от неприятного предчувствия и, накинув капюшон, выбралась из машины. Освещение в городе не работало даже на главной площади. Экономят, что ли? А в сумерках не разглядеть. Но запах дыма я почувствовала даже сквозь дождевую влажность. Водитель мигнул дальним светом, и только тогда я увидела, что все 10 драконов стоят подвое, как на армейском построении, у мэрии, и напоминают истуканов с горящими красными глазами. В отличие от меня, им даже дождевик не выдали. Сколько они тут мокнут. Неужели с утра, когда их должны были выгрузить? Мне захотелось грязно выругаться. А еще испортить выходной вечер мэру. Это желание сделалось сильнее, когда я, обойдя драконов, подошла к двери администрации и уставилась на огромный амбарный замок. Еще бы табличку повесили, вам тут не рады. Или проваливайте. Я люблю свою работу. Был у меня контакт мэра, конечно, и его заместителя, а также их секретарей. Я могла позвонить, напомнить, что прибыла сюда по королевскому приказу. А еще что его величество делает с теми, кто выказывает к драконам явное пренебрежение. Но я подозревала, что мэр внезапно окажется очень-очень болен, а его заместитель в отпуске. Знаем, проходили. И можно их навестить, потрясти королевским указом, пригрозить судом, но это означало потерю времени и наверняка бессмысленное метание туда-сюда. А я планировала к одиннадцати вернуться домой. Инар обещал. миринговый торт и спич. Я снова взглянула на амбарный замок, потом на драконов. «Что ж, господин мэр, не хотите по-хорошему, будет по-плохому». Олейна, добрый вечер. Простите за поздний звонок, я только хотела предупредить, что наша с вами встреча завтра отменяется, потому что я на нее не успею. Видите ли, я сейчас в мангате». Госпожа Алейна — техномаг, и очень суровая женщина, ненавидела, когда я отменяю наши посиделки в лаборатории. Она перебила меня почти сразу. «Можете не объяснять, или я вас поняла. Сейчас все будет». Я повернулась к драконам и повторила: Сейчас все будет. Конечно, они не ответили. Раз, два, три. Ты что, замок открыть не можешь? Недовольный, пышущий жаром свен вывалился из портала и тоже уставился на дверь мэрии. Могу, безмятежно отозвалась я, но у меня прав на это нет. Свен выругался на драку, плюнул в замок огнем. Тот красиво осыпался жирным пеплом, только черный след на двери остался. Потом снова выругался и исчез в портале. Я толкнула дверь и магией включила в холле свет. Потом повернулась к драконам. Идемте! они послушно зашли в администрацию следом. Построились посреди огромного холла, напоминающего бальный зал с мраморными колоннами, совершенно пустой, даже присесть негде. Я не сомневалась, что мэр сейчас к нам присоединится, вот буквально через пару минут. Но драконы смотрели на меня, и нужно было хотя бы представиться. Я сняла дождевик, повесила его на локоть, Встала перед драконьим строем и начала. «Прошу прощения за это недоразумение. Не могу обещать, что оно больше не повторится, но мы над этим работаем. Меня зовут Эльвира Стерн, можно просто Эля. Я... Ой, да ведь я вас знаю. Крес, это же ты!» За два года он изменился. еще сильнее вытянулся и оброс мускулами. Подростком его уже не назвать. Но ржавую чешую и этот скептический взгляд искоса я не забыла. Вся его группа тоже была здесь. Их я помнила хуже, но вот в третьем ряду стоял Рью, с которого я снимала менталку. Живой и как будто даже в себе. Я стояла, смотрела и улыбалась, как дурочка. Хорошо, хоть на шею креслу не кинулась, а то очень хотелось. остановило лишь то, что драконы на мой радостный возглас никак не отреагировали. «А вы меня помните?» Мой голос дрогнул. «Помним, госпожа Стерн», — отозвался Крес, и я снова заулыбалась. «Хорошо, тогда...» Тут из портала совсем рядом со мной вылетел лысый толстяк с блестящим от пота лицом. Запутался в полах халата. Споткнулся, упал и здорово напомнил мне жука, который, перевернувшись на спину, не может потом встать. «Тик-так!» — прорычал Свен, появляясь следом и закрывая портал. «Время пошло, а ждать я ненавижу». «Да как вы смеете!» — взвизгнул толстяк, с третьей попытки все таки вставая. Свен вызверился на него и прошипел. «Сейчас я твою физиономию вместо печати использую, если не поторопишься!» Я вытянула из планшета экран, на котором появился приказ о транспортировке драконов. Господину мэру, как главе администрации, требовалось поставить на нем электронный оттиск кольца, которое выдавалось вместе с должностью главы города. Мэр, наверное, был не очень умным человеком, или Свен обращался с ним излишне мягко, что вряд ли. Но, оглядев строй драконов, а потом меня, он упрямо заявил. Вы с ума сошли. Я не могу отпустить десять огненных особей с ребенком. Девочка, ты Академию-то хоть закончила? Свен было зарычал, но я положил руку ему на плечо, делая знак молчать и ждать. Свен рявкнул уже на меня, но кивнул, мол, хорошо. Пусть господин мэр продолжает. И господин мэр высказался. Он, наверное, еще и выпил в субботу-то вечером, от отчего же не выпить, потому что совсем не сдерживался. Ладно, мне и Свену досталось. Но даже короля с королевой мэр не пощадил. Когда в финале он буквально приказал Свену открыть портал и вернуть его обратно, где взял, я выключила запись, скинула файл с пометкой ⁇ цензуры в королевскую канцелярию. А Свен довольно оскалился и бросил мне ⁇ Я его забираю ⁇ Пусть только печать поставит. ⁇ Что? ⁇⁇ удивился мэр. Да вы что, глухие, и что вы делаете? А на что это похоже? Улыбнулась я, пока я, Свен сдирал с его пальца должностное кольцо. На грабеж! нашелся мэр. А должно на арест. Почти миролюбиво заметила Свен. Потом, правда, рявкнул. Заткнись, человек. И скажи спасибо, что вместе с пальцем не снял. Он что-то еще потом говорил, точнее рычал. Но я не слушала. Ткнула кольцом в экран, проверила оттиск, вернула артефакты Свену и повела драконов к выходу. Поездка обратно, из города к посадочной площадке, прошла без приключений. Разве что на обратном пути водитель со мной не разговаривал. Наверное, его смущали драконы в кузове. Хотя они сидели тихо, проблем не доставляли. И снова как будто превратились в изваяние. Впрочем, через полчаса, когда мы загружались в самолет, они ожили и стали хотя бы переглядываться. А еще делать знаки пальцами, которые людям знать не положено. Но и Нар им меня научил. Драконов удивил трап. И тогда я объяснила, зачем нужна эта лестница на колесиках. Потом случилась заминка перед дверью в салон. «Да, вы летите в салоне, а не в грузовом отсеке. Это нормально, пожалуйста, проходите». Драконы не спорили, но двигались медленно, словно ждали от меня подвоха. Следующая заминка случилась, когда я попросила их сесть и пристегнуть ремни безопасности. Драконы огляделись, и Крест сказал, не поднимая головы. «Здесь нам не хватит места, госпожа Стерн». Я улыбнулась и пояснила. «Вы можете сесть в кресло. Их двенадцать, а вас десять. еще два свободных останется». Драконы снова огляделись, на этот раз нервно. «Разрешите уточнить, госпожа Стерн», — сказал Крес. «Это точно не ошибка». «Точно. Пожалуйста, садитесь. Мы скоро взлетаем». Это грустно, но салон частного самолета с кожаными креслами, диванами, журнальными столиками и мини-баром действительно пугал большинство драконьих групп, которые мне приходилось забирать. Они к такому не привыкли. «Ничего. Чем быстрее начнут, тем легче им будет», — сказал мне отец, когда дарил этот самолет. «Наверное, он был прав. Лучше уж лететь с комфортом, чем маяться два часа в транспортнике, где даже сидений нет». Я показала, как работает ремень безопасности, объяснила, сколько продлится полет, а также, почему я сейчас уйду в кабину, но только на четверть часа, а потом вернусь и отвечу на все их вопросы. «Кто-нибудь из вас уже открывал портал?» Нет, госпожа Стерн, ответил за всех крес. Похоже, он так и остался их вожаком. Что ж, все еще впереди. Сразу после взлета мы пролетим портал. Не удивляйтесь, будет немного трясти. Если что, вот кнопка вызова. Нажмите, и я приду. Драконы промолчали. Погода тихий ужас, пожаловался Рик, мой пилот, когда я зашла в кабину. У тебя там как? Нормально. Скажи, что мы успеваем. Даже с запасом в 10 минут, обрадовал меня Рик, запуская систему. Я села в кресло стюардессы сбоку от входа, пристегнулась и закрыла глаза. Требовалось сосредоточиться, потому что портал, конечно, работал, но с перебоями и вечно капризничал. Портал пока был всего один, и чтобы забронировать его прохождение, требовалось пройти целый квест. Туда позвонить, здесь оставить заявку, там получить разрешение. Никому, кроме военных и нашего ведомства, пользоваться им не разрешалось. Но даже так нагрузка была слишком сильной, а очередь длинной. Не будь я одной из его создателей, тратить бы мне на дорогу пять часов вместо двух. Но трясло, будь здоров. «Как на горках в парке аттракционов», — пошутил Рик, когда мы проскочили портал и оказались в двух часах лёта от столицы. «Сегодня эта штука прям с характером. Эль, все нормально?» «Ага», — пробормотала я, вытирая текущую из носа кровь. «Вот мы его доработаем, и тогда...» «Ну-ну!» Драконы тихо переговаривались на драку, но тут же замолчали, стоило мне войти в салон. «Через два часа будем в столице», — сказала я. «Можете расстегнуть ремни безопасности, но во время полета лучше не вставать. Крес, скажи, пожалуйста, на вас какое-то заклятие? Я чувствую что-то странное, но никак не могу уловить что». «Не могу знать, госпожа Стерн», — помедлив отозвался дракон. «Или не можешь ответить», — пробормотала я, потому что с подобным уже сталкивалась. «Разреши, я посмотрю». Это оказались ошейники, причем с секретом. Их зачаровали специально от таких артефакторов, как я, чтобы были незаметными. Такие артефакты туманили разум и заставляли драконов, например, требовать отпустить их в город, где они как привязанные устремлялись к определенному человеку, обычно продавцу с черного рынка. А тот, конечно, занимался нелегальной теперь продажей драконов магом. За прошлый год раскрылись десяток таких преступлений. Я отследила, к кому именно вел артефакт, потом аккуратно расстегнула и сняла ошейник. Крест не сдержал вздоха облегчения. «Это судьба», — улыбнулась я, заметив, что его взгляд прояснился. «На всех вас такие же, да?» Ушлые маги до сих пор умудрялись пользоваться тем, что драконы не умели воздействовать магией на силовые линии. Поэтому даже без печати большинство из них не могли противостоять заклинаниям волшебников. А некоторые привычно считали, что так и должно быть. Даже освободившись, они продолжали вести себя как рабы, и требовалось в лучшем случае несколько месяцев, чтобы их переубедить. Ошейники я убрала в специальный контейнер, как вещественные доказательства. Мне жаль, что так вышло. Крес единственный из всех бросил на меня короткий взгляд, остальные смотрели в пол, как их наверняка научили в армии, и спросил. «Нас везут в питомник?» «Нет, в драконье поселение. Там вы проживете месяц. Или дольше, если захотите. Что вам рассказали, когда сняли печать? Я поймала еще один короткий, недоуменный взгляд. Вам хоть что-нибудь рассказали?» Крес промолчал, остальные тоже. Я кивнула и уже привычно объяснила им, как теперь живут драконы. Никаких хозяев. Никаких печатей. Проверка раз в месяц в драконьем поселении в пригороде столицы или раз в неделю, если дракон предпочитает жить в городе. Еще обязательное обучение магии. Профориентация, психологическая помощь. Как всегда, мне казалось, что я разговариваю с пустотой. Мне не верили ни одному слову. Возможно, даже не слушали. «Это была официальная часть», — добавила я в конце. «От тебя хочу сказать вам спасибо. Два года назад вы спасли мне жизнь. Я вряд ли могу до конца понять, каково вам тогда было, но я пытаюсь представить. Я действительно благодарна». Вот теперь на меня посмотрели все. С недоумением. А Крес вдруг криво улыбнулся и тихо сказал. «Это правда ты, чокнутая ведьма?» «Я? Кто же еще? Он пожал плечами, а я сделала себе мысленную пометку отвести по прибытии их к целителю. Очень похоже, что на них воздействовали чем-то ментальным. И не раз. В армии до некоторых пор это практиковалось. Подозрение только усилилось, когда Крес протянул руку, и я сидела в кресле напротив, осторожно пробежался пальцами по моей ладони, а потом выдохнул. «Ты настоящая!» «Да?» А ещё совершенно настоящий холодильник с мясом ждет вас, и, думаю, пора его опустошить. Клянусь, там оленина и никаких добавок. Вы же любите оленину». Драконы посмотрели на Креса, а тот на меня, заторможенный с удивлением. Я решила считать это согласием. После ужина, на котором я мудро не присутствовала, потому что зрелище не для слабонервных, драконы немного ожили. «У вас наверняка есть вопросы, и теперь самое время их задать». Ритуал повторился. Драконы опять посмотрели на Креса, и тот кивнул. Еще минута тишины, потом... «Ты наша новая хозяйка?» раздалось из другого конца салона, тихо и на драко. Но я услышала. «Нет, у вас больше нет хозяев. У вас будет куратор». Тут драконы насторожились. Но не как в питомнике. Во-первых, вы сможете сами его выбрать. Во-вторых, он нужен, чтобы отвечать на ваши вопросы и решать ваши проблемы. Приказывать вам теперь имеет право только королевская семья, как и всем нам. Так что вы совершенно свободны. Драконы стали переглядываться. Я услышала отголоски разговоров на драко и решила, что самое время для последнего козыря. Обычно он оказывал прямо-таки магическое действие. Драконы снова насторожились, когда я положила перед каждым черный футляр и предложила: Откройте. Крис бросил на меня взгляд из подлобья, но свой футляр все-таки взял а потом, как и остальные, выторещал глаза, разглядывая. «Это планшеты, и они ваши. Уверена, вас не нужно учить ими пользоваться». Я улыбнулась. «Обратите только внимание на список контактов. В меню слева третий значок. Кроме экстренных, там есть мой. Вы можете писать в любое время, я отвечу». «Это такая шутка?» Спустя паузу спросил Крес, рассматривая черный ремешок планшета. «Ага, я же такая шутница», — хмыкнула я. «Что, с двумя извилинами все еще тяжело жить, да?» Он поднял на меня изумленный взгляд, а потом вдруг тихо рассмеялся, после чего сказал, «Вот теперь я совсем верю, что это ты». Я кивнула и на всякий случай повторила. «Они ваши. Можете хоть сломать, хоть в окно выкинуть, но тогда новые вам только в следующем году дадут. Имейте в виду». Примерно час дракона самозабвенно играли с планшетами. Это одновременно и грустно, и весело каждый раз наблюдать. Они как дети удивлялись, когда обнаруживали новостные каналы или соцсети. Кто-то нашел мою страницу, очень обрадовался и тут же всем об этом «на драку», разумеется, сообщил. Крест на него рыкнул, мол, не забывайся. А я добавила тоже «на драку», что все в порядке, пусть подписываются, я не против. Потом всё-таки начались осторожные вопросы. Что такое драконье поселение? В чем отличие от питомника? Какие там правила? Что нужно будет делать? Это тоже было привычным. я рассказала, что драконье поселение- это пригород столицы, где живут только-только освободившиеся драконы. В инструкции это называлось местом для адаптации, но мне не хотелось пугать их сухим официальным языком. Еще я рассказала, что охраны там нет, и безопасность поддерживают свои же. Мы будем жить рядом с водными скривился кто-то. крест снова шикнул, но я улыбнулась и ответила: да, а еще с воздушными и земляными. «Больше скажу, там и драконицы есть. Вы с ними наверняка столкнетесь». На меня посмотрели ну очень недоверчиво, и я с трудом сдержала смех, а потом добавила. «Сразу предупреждаю, у огненных дракониц главная такая, что вам лучше без разрешения к ней и ее подопечным не лезть. Она сначала кусается, а потом думает. Впрочем, это вам свои расскажут, они уже покусанные». Повисла тишина. Наверняка большинство драконов с трудом представляли себе, как ведут себя драконицы в обычной жизни. И сейчас не знали, что и думать. «Что насчет приказов?» — спросил, наконец, Крес. «У вас больше не будет приказов», — терпеливо повторила я. «А насчет работы до профориентации — ничего. Вы, по крайней мере, месяц будете просто отдыхать и привыкать к нормальной жизни. Потом сами решите, чем хотите заниматься. Огненных драконов с удовольствием берут на работу во дворец. Но там вашим главным станет Свен. А вы его видели, он, ну. А у него начальник Сильвен, он вообще на голову отбитый. Стоит на короля коса взглянуть сразу звереет. Остаток пути вопросов больше не возникало. Драконы переговаривались между собой, пару раз на них рычал крес, после чего разговоры затихали, но потом вспыхивали с новой силой. Мне крес сказал: Я думал, ты умерла. Ты ведь конца отдавала, когда твой нар появился. Ха! Меня так просто не убьешь! Я скорчила рожицу, потом добавила. Я вас искала после того, как объявили об освобождении. Но из армии вас так просто не вытащишь, а обязательный срок службы, который после амнистии назначил король, вы еще не прошли, и моему запросу отказали. А то бы я раньше вас забрала. Жаль, что. жаль, короче. А ты ничуть не изменилась, усмехнулся дракон. Я улыбнулась, а про себя подумала, что он не прав. За этот год я на многое насмотрелась. И куда лучше, чем раньше, стало понимать, почему Инар да и другие драконы никак не могут свыкнуться с мыслью, что люди не чудовище. Впрочем, люди с не меньшим упорством продолжали считать чудовищами драконов. Казалось, так будет всегда, на первый взгляд. Но король продвигал реформы с таким же упорством, с каким раньше убеждал меня, что никогда им не быть. Вот драконам разрешили поступать в высшее учебное заведение. Вот среди бизнесменов стало модно выделять деньги на драконью благотворительность. Вот появился указ об обязательном устройстве драконов на работу вместе с людьми. Все еще будет, я в этом не сомневалась. Просто не так скоро, как хотелось бы. Воздух замерцал и подернулся рябью. Потом в свободное кресло рядом со мной уселся Инар. В салоне немедленно повисла тишина. Драконы уставились на вновь прибывшего, а Инар, закрыв портал, подал мне кусок торта на тарелке. Потом магией вызвал из кухни на борту чайник с кружкой. «Держи». Торт свежий, а тебе еще час лететь. Я знаю, ты проголодалась. Я не заставила себя упрашивать. Обожаю, когда он так делает. Тем временем Инар смерил тяжелым взглядом Креса, потом остальных драконов. Широко улыбнулся, показывая зубы. И обманчиво миролюбивым тоном сказал Кресу. «Я тебя помню. Ты угрожал моей паре». Я закатила глаза, а Инар добавил. «Потом спас ее. «Спасибо». И быстро коснулся щекой руки Креса. Тот отпрянул, шокированно посмотрел на руку, на Инара, снова на руку и что-то еле слышно прорычал. Инар не ответил. Он вернулся в кресло, протянул мне салфетку, потом отправил в портал пустое блюдце и покачал головой. «Нет, больше одного куска на ночь вредно. Ты потом не уснешь. «Так, может, это и к лучшему?» Попыталась возразить я, красноречиво глядя ему в глаза. Инар снова покачал головой, потом притянул меня к себе и, совершенно не смущаясь, по-моему, наоборот, напоказ. Обнял и прижался носом к моей шее. Смотревшие на это во все глаза драконы дружно отвернулись, а кто-то даже покраснел. «Это обязательно?» — тихо спросила я. «Угу», — отозвался Иннар. «Я подумала, что могу сидеть так вечно. А еще что люблю свою работу. Но Инара куда больше». Он тем временем встретился взглядом с изумлённым кресом и выдохнул язычок пламени. На борту стояла прекрасная противопожарная система, поэтому даже сигнализация не сработала. Но крес остолбенел. Еще бы. Такую явную демонстрацию способностей без приказа хозяина раньше себе ни один дракон позволить не мог. Я улыбнулась и закрыла глаза, опустив голову и нару на плечо. Он сладко пах карамелью и совсем чуть-чуть дымом. Что ж, мой парень прекрасно готовит. Защищает меня, поддерживает. В постели просто огонь. Идеал, согласитесь? Вот вы говорите дракону люб. Не за... Короче, короче, короче. У нас есть тортик.